Глава двадцать вторая. Светлана. Провожаю Сашу взглядом и невольно хмурюсь. Какой-то он странный. Вроде все нормально, но я интуитивно чувствую, что что-то не так. Не нравится мне все это. Нахожу смартфон и набираю номер Алексея. Уж он-то точно должен знать, что случилось. Надо же, светлячок! В динамике раздаются смеющийся голос друга. А я тебя раньше завтрашнего утра не ждал. Напрасно, улыбаюсь. Дела сами себя не сделают. Я и так много времени провалялась и пропустила с Сашей массаж. Очень боюсь регресса, поэтому надо быстро брать себя в руки и включаться в работу. Как ты? Тон Леша становится серьезным. Знаю, что искренне переживает за меня, и от этого на душе становится теплее. А жила я, все в порядке. но ну, слава богу, кмыкает Алексей. А то твой защитник меня чуть не сожрал. Опасный тип, знаешь ли, и ревнивый. И правильно, бойся, дражу уже, смеется он. Моя улыбка становится шире. Значит, я не ошиблась. Саша и правда просыпается. Его чувства не умерли, их можно реанимировать. Какой толчок для меня, словно крылья растут за спиной. Как все прошло? Перехожу к главному. «Мне показалось, Саша чем-то расстроен». «Я тоже заметил, но в чем причина, не знаю». Не радует ответом Алексей. «То есть обследование прошло нормально?» Уточняю на всякий случай, пытаясь докопаться до сути. «Не может же обыкновенная ревность так менять человека». «Ты знаешь, я очень доволен. С готовностью делится он». Положительная динамика есть. Скажу больше, я почти уверен, что при должном рвении парень станет. В груди аж замирает от обилия эмоций. Вдохнуть тяжело, но в то же время дышится гораздо легче. «Ты серьезно?» Чуть не плача спрашиваю. «Неужели свет в конце туннеля? Я и не думала, что он так близко». «Конечно», — подбадривает Алексей. «Не завтра и даже не через неделю, но сможет. Я в него верю». Я тоже верю и ни секундочки не сомневаюсь. Сашка молодец, он совсем справится. Какие же отличные новости! Вытираю соленые дорожки, все же прорвавшиеся на щеке. А ты ему сказал? Я попытался, но Саша не стал меня слушать. С чего бы вдруг? Странно. Да, кстати, Алексей переводит тему, сбивая меня с мысли. «Давай еще пару недель такого ударного режима, и я хочу видеть вас в Москве». «В смысле?» «Не до конца понимаю, что имеет в виду». В «Прямом свет», — хмыкает он. «Заберетесь и приедете ко мне в клинику». «Зачем?» «Ну что, ты как маленькая!» Смеется добродушно, а у меня внутри все трясется. «У меня и препараты другие, и контроль, и физио». «Ты сейчас серьезно?» Не верю, что такое возможно. Вот так просто и в Москву? В один из лучших медицинских центров? Это же большая удача. Господи, это же совсем другой уровень. Там Сашку быстро поставят на ноги. Главное не терять прогресс. Более чем. Заканчивай курс, и как будете готовы, мне позвони, я устрою. Спасибо, Лёш, это же очень круто. Рассыпаюсь в благодарностях, забыв обо всем. Все мысли о том, когда несу эту новость до Саши. «Ну, конечно, круто!» — хмыкает Алексей. «Я и сам, знаешь ли, не пальцем деланный!» «Ты просто мега-крутыш! Ещё, ещё! Хвали меня качественнее!» Стебется он. А я и сама не замечаю, как начинаю хохотать. Терапия хорошими новостями однозначно идёт мне на пользу. Надеюсь, и Орлов взбодрит. «Ой, все!» — отмахиваюсь. «Давай, до связи!» «Держи меня в курсе!» «Хорошо!» Улыбаюсь, как дурочка, и крепко сжимаю в руке телефон. «Как же хорошо все складывается! Теперь все обязательно получится! Мы справимся!» Подскакиваю с кровати и иду к Саше, чтобы поделиться новостями. Но сначала захожу в ванную и привожу себя в порядок, а то смотреть страшно. «Можно?» Негромко стучу и заглядываю в комнату. «Проходи». Саша мажет по мне хмурым взглядом и сосредотачивается на каком-то идиотском ток-шоу. Нашел время. Сажусь на стул и нервно ерзу от нетерпения. «Что-то случилось?» Саша нехотя поворачивает голову. «Я разговаривала с Лешей». Расплываю в счастливой улыбки. «И что он тебе сказал?» криво усмехается, а мне становится не по себе. Какое-то тревожное предчувствие зарождается в глубине души. Он сказал, что все хорошо. Осторожно начинаю, внимательно слежу за реакцией Орлова. «Что ты сможешь ходить, но для этого нужно много работать». «И ты поверила?» Его взгляд тяжелее а голос звучит очень глухо. «Конечно, поверила. Саш, да что с тобой?» «Все нормально». Он быстро берет себя в руки и отворачивается к телевизору. «Оставь меня, пожалуйста, одного». «Саш, нам надо заниматься». Напоминаю и пытаюсь развернуть его к себе, но он не поддается. «Свет, я прошу тебя, уходи». Перехватывает мое запястье и смотрит в глаза. «Хорошо». Сдаюсь и отступаю. «Позже поговорим». Выхожу из комнаты и прижимаю спиной к двери. Ничего не понимаю. «Все же было нормально». А теперь Саша совсем не идет на контакт. Какая муха его укусила! Надо обязательно добиться от него правды. Но не сегодня. Пока можно попробовать поговорить с Ириной Борисовной. Она же была здесь, когда они вернулись. Может, заметила что-то? Но станет ли делиться со мной? Вот и узнаем. Отталкиваюсь от двери и иду на кухню, где Ирина Борисовна готовит ужин.